Глава первая. Многоликая социальная тревожность. Для Стефи, ученицы 10 класса американской школы, самой напряженной частью дня всегда становится перерыв на обед. Обычно она ест вместе с двумя лучшими подругами, Лолли и Эбби. Когда подруги заняты или хотят пригласить в свою компанию ребят, которых Стефи плохо знает, Она отправляется в библиотеку, чтобы избежать этой неловкой ситуации. Иногда она отговаривается тем, что ей нужно срочно сделать кое-что из домашней работы, даже если на самом деле это не так. Сегодня девочки сидят втроем за своим любимым столиком в углу кафетерия. «Тебе стоило бы пойти с нами на этот раз», — заявляет Лола, как только Стефи садится за столик. «Куда?» «На вечеринку с пиццей у Эллиота в воскресенье». — говорит Эбби. — Будет очень круто. — Ага, — вторит Лола. — В прошлый раз ты не пошла, но ты ведь знаешь, как нам хочется, чтобы ты была с нами. Стефи колеблется, и Лола добавляет. — Ты ведь хочешь с нами, правда? — Конечно, — говорит Стефи, хотя уже чувствует, как начинает бешено колотиться сердце, а в животе поднимается знакомое ощущение паники. Она не обманывает подруг. Ей действительно хочется пойти. Недавно мама Эллиота приготовила вкуснейшую пиццу для благотворительного мероприятия. И сам Элиот тоже классный парень. Но мысль о том, что нужно будет находиться в толпе и пытаться вести непринужденную беседу, приводит ее в ужас. Когда наступает воскресенье, Стефи получает сообщение о том, что Лола и ее мама заедут за ней по пути на вечеринку. Стефи отвечает «Окей». Но при этом ей хочется, чтобы тогда, во время первого разговора, она не дала своим подругам понять, что готова пойти. Она и правда не готова. Вот только боится, что девочки сочтут ее глупой или, что еще хуже, плохой подругой, если она теперь откажется. Так что она говорит себе, что сможет с этим справиться. А если не сможет, то просто уйдет пораньше». Стефи одевается и выходит на крыльцо ждать Лолу и ее маму. И вот, пока она там стоит, на нее накатывает тревога. В голове прокручивается худший из возможных сценариев. «Ребята будут недоумевать, что я там делаю. Я не смогу разговаривать. Они заметят, что я страшно нервничаю, и решат, что я сумасшедшая. Я просто умру на этой вечеринке». У нее начинается нервная дрожь, ее бросает в пот. Стефи чувствует такую тошноту, что ее, кажется, вот-вот вырвет. Она достаёт телефон и отправляет сообщение Лоли: «Извини, я заболела. Не смогу сегодня выбраться». Лола присылает в ответ грустную рожицу и текст. «Выздоравливай». Стефи это пожелание кажется сарказмом. Именно так Лола сказала в прошлый раз, когда Стефи отказалась в последний момент. Девочка возвращается в дом, разочаровавшись в себе. Стыдно так бояться ситуации, с которой у других ребят не возникает никаких проблем. Но она не знает, как это можно исправить. «Что стряслось, милая?» — удивленно спрашивает у Стефи мама. «Я думала, ты идешь на вечеринку». Стефи никак не может объяснить свое поведение. Она убегает наверх, запирается в своей комнате и весь оставшийся вечер отказывается говорить с родителями. Она боится встречи с Лолой и Эбби в школе в понедельник и гадает, что они скажут остальным по поводу ее отсутствия на вечеринке. Что такое социальная тревожность? Стефи страдает от социальной тревожности. Что это значит? Говоря простыми словами, социальная тревожность предполагает ощущение крайней тревоги и страха при взаимодействии с другими людьми. Эти тревога и страх, как правило, Связанные с чувством того, что окружающие тебя осуждают, отрицательно оценивают или отвергают. У социальной тревожности много лиц. Для Стефи тревожность означает стремление держаться подальше от тех ребят, с которыми она недостаточно хорошо знакома. Для кого-то другого она может означать полное одиночество. Некоторые люди, страдающие от социальной тревожности, постоянно ищут поддержки и одобрения со стороны родителей и других людей, и иногда даже выглядят при этом навязчивыми. Казалось бы, это все совершенно разные типы поведения, но их объединяет внутреннее ощущение тревоги и непрерывное отслеживание того, что происходит вокруг. Трудно чувствовать себя непринужденно с друзьями или вести себя, естественно, в классе, если процессор в мозге работает на полную мощность. Поскольку все подростки склонны придавать большое значение тому, что о них думают другие, сильная тревожность в этот период может оказаться весьма некстати. Из-за тревожности подросток будет чувствовать себя в школе как на минном поле. Куда ни глянь, всюду видишь причины тревожиться по поводу того, что окружающие тебя не любят, не хотят с тобой разговаривать, считают недостаточно красивой, недостаточно симпатичным, недостаточно умным и крутым. Они, скорее всего, ни о чем таком не думают. Но избавиться от убежденности в обратном у тебя не получается. Мало того, все, что ты делаешь в стремлении избежать осуждения со стороны окружающих, может иметь обратный эффект. К примеру, если ты всегда избегаешь зрительного контакта, тебя могут посчитать скрытным или заносчивым. Если заранее готовишь темы для разговора, чтобы не показаться скучным, твои слова в итоге могут прозвучать фальшиво или занудно. Большое количество косметики, призванное скрыть румянец, может показаться неуместным. Так социальная тревожность становится самоисполняющимся пророчеством. Однако ты можешь разорвать этот замкнутый круг и победить свою тревожность. В этой книге я хочу познакомить тебя с программой, которая позволяет сделать это. Я проведу тебя по всем этапам этой программы шаг за шагом. Для начала давай узнаем, как работает социальная тревожность, и попробуем разобраться, действительно ли ты от нее страдаешь. Почему очень многие подростки страдают от социальной тревожности? Человек — общественное животное и был таким всегда, начиная с первобытных времен, когда люди жили в пещерах. Освоение жизненных навыков в обществе других людей — это естественный этап развития личности. Подростковый период — время больших перемен. Ты не только проходишь через поразительные физические изменения, но и становишься более активным членом общества. Ты все больше отдаляешься от родной семьи и все чаще проводишь время со сверстниками. Если раньше ты опирался в основном на родителей, то теперь в твоей жизни появляется множество новых авторитетов. Твой мир расширяется, ты становишься более независимым. Психика тоже меняется. Ты начинаешь лучше осознавать свои мысли и чувства. В то же время ты более остро ощущаешь, как тебя воспринимают другие. Ты замечаешь, что носят окружающие, как они говорят, что ценят. Все это еще сильнее расширяет твой мир. Но какими бы интересными и захватывающими ни были все эти перемены, они могут принести с собой и повышенную тревожность. Сегодня жизнь намного сложнее, чем во времена пещерных людей. Ты стремишься заводить друзей и вступать в новые социальные группы. При этом причин для тревоги становится все больше. Эта тревога может оказаться настолько сильной, что вызовет массу огорчений и помешает подружиться с кем-то. И даже если это чувство будет не таким интенсивным, оно может заставить тебя почувствовать себя неуютно в окружении других людей как в школе, так и за ее пределами. Если все это кажется тебе знакомым по личному опыту, ты не в одиночестве. Для подростков нормально ощущать определенный уровень социальной тревожности, однако кому-то эта нормальная нервозность доставляет дискомфорт. По некоторым оценкам, от социальной тревожности страдают не менее 10% подростков. Каким бы ни был твой личный уровень тревожности, умеренным или высоким, программа, изложенная в этой книге, Будет тебе полезно. Что вызывает социальную тревожность? Увы, невозможно выделить одну единственную причину социальной тревожности. Однако мы знаем, что она передается по наследству. Если твои родители или другие родственники страдают любым типом тревожности, ты, скорее всего, тоже с ней столкнешься. Генетика заставит мозг обращать больше внимания на информацию, которая угрожает социальным контактам. Кроме того, не исключено, что твой мозг склонен интерпретировать нейтральные ситуации как опасные, даже в тех случаях, когда никакой реальной угрозы нет. Мало того, он может игнорировать информацию, которая подтверждает, что переживать не о чем. Как результат, волна беспокойства, страха и тревоги в любых социальных ситуациях. потому что тебе кажется, что ты действительно в опасности. Некоторые ученые пытаются выяснить, какие химические вещества в организме вызывают социальную тревожность. Но для точной картины необходимо гораздо больше исследований. А пока важно помнить, что ты не сделал ничего плохого. Ты ни в чем не виноват. Есть ли у тебя социальная тревожность? Социальная тревожность проявляется по-разному, но общие признаки все же существуют. Например, физические ощущения, беспокойные и навязчивые мысли, конкретные ситуации, с которыми не просто справляться, и то, как человек на них реагирует. Мы составили список, в который вошли многие из этих признаков. Чтобы понять, страдаешь ли ты социальной тревожностью, возьми лист бумаги и ручку. Если с каким-либо признаком из списка тебе приходится сталкиваться, запиши. Иногда или часто это случается. Блок первый. Я испытываю эти ощущения, когда нахожусь рядом с другими. Дрожь или судороги. Сердцебиение. Потоотделение. Мышечное напряжение. Чрезмерный прилив крови к лицу. Перехватывает дыхание. Головокружение, тошнота, рвота, полное отсутствие мыслей. Блок второй. Когда я представляю себя рядом с другими, у меня возникают такие мысли. Они считают меня странным. Они думают, что я недостаточно хорош. Я им не понравлюсь. Они будут обсуждать меня за моей спиной. Я странный. Глупый, уродливый, любая другая негативная оценка. Я недостаточно хорош. Я буду стесняться. Я кого-нибудь обижу или оскорблю. Я причиню другим неудобства. Блок третий. Я не люблю, когда приходится, разговаривать с незнакомыми людьми, поднимать руку в классе, устно отвечать в классе, Появляться последним в комнате или на мероприятии. Идти на вечеринку. Идти на свидание. Смотреть в глаза. Есть в присутствии других людей. Пользоваться общественным туалетом. Блок четвертый. Я реагирую на неловкие ситуации так. Общаюсь только с теми людьми, которых хорошо знаю. Я избегаю общения с теми людьми, которых знаю плохо. Перестаю общаться как можно скорее. Хожу в наушниках. Скрываю тревогу. Стараюсь говорить как можно меньше. Чувствую из-за этого подавленность. Прошу помощи у родителей или учителей. Принимаю наркотики или лекарства, которые мне не прописывали. Если ты написал слово «иногда» или «часто» после большинства пунктов списка, вероятно, ты страдаешь социальной тревожностью. Особое внимание следует обратить на те переживания, с которыми ты сталкиваешься часто. В следующих главах у тебя будет возможность поработать над этими моментами. Эта анкета — неофициальный тест на социальную тревожность. Она предназначена лишь для того, чтобы помочь тебе немного осмыслить свои переживания. Стратегии избегания и защиты. Социальная тревожность — чрезвычайно неприятное чувство. Тебе оно может показаться бессмысленным. Окружающие, которые видят твои переживания, тоже, возможно, не понимают, что происходит. Что страшного в том, чтобы выступить перед классом, если другие это делают, не переживая? Все остальные без проблем обедают в школе. Так почему для тебя это проблема? Возможно, ты даже стыдишься своей социальной тревожности. Так что тебе приходится не только ежедневно бороться с приступами тревоги, но и как-то справляться со стыдом. А бывает, что из-за своей тревожности ты постоянно чувствуешь себя подавленным. Так что нет ничего удивительного в том, что тебе хочется заранее избавить себя от сильного страха и тревоги. Люди обычно справляются социальной тревожностью при помощи двух стратегий: избегания. И защиты. Избегание — это любые действия, с помощью которых ты стремишься избежать ситуации, вызывающую у тебя тревогу или страх, или мысли о такой ситуации. Защита — это мысли или поступки, которые помогают снизить вероятность неприятных последствий такой ситуации. Прежде чем мы начнем подробно обсуждать эти стратегии, давай рассмотрим опыт старшеклассника Мартина. своих одноклассников Мартин знает с детства, но предпочитает держаться сам по себе. Он избегает поднимать руку или отвечать в классе, потому что боится при этом побледнеть, задрожать или покраснеть. Мартина приводит в ужас мысли о возможном позоре. Он уверен, что остальные ребята будут считать его странным. Родители Мартина водили его к педиатру, и врач сказал, что Мартин, скорее всего, перерастет свои страхи. Но он не перерос. Его тревожность не распространяется на взрослых, в том числе на учителей. Каждый год Мартин обращается к учителям с просьбой об особом отношении. Например, когда учительница общества знания, миссис Чжу задала подготовить устный ответ, Мартин попросил освободить его от такого задания. Миссис Чжу была в недоумении. «Но ведь ты прекрасно выражаешь свои мысли, когда говоришь со мной», — сказала она. «Я не понимаю, почему ты так беспокоишься насчет одноклассников. Тебе есть что рассказать ребятам». «Я знаю, что могу подготовить отличный доклад», — ответил на это Мартин. «Я просто хочу иметь возможность представить его так хорошо, как только смогу. Для меня важно поступить в хороший колледж». В итоге миссис Джу разрешила Мартину ответить ей одной, в отсутствии класса. Она сказала, что знает, что Мартин освоил материал и хочет помочь ему, насколько это возможно. Теперь Мартин готовится к поступлению в колледж. Ему пришлось заранее несколько раз съездить туда и даже встретиться со студентами. Общением при этом занимались в основном родители. Мама Мартина не возражала — Ей даже казалось, что она защищает сына. Она напоминала ему, что он перерастет свои проблемы. «Я уверена, что тебе очень понравится в колледже», сказала Мартину мама. «Ты прекрасно умеешь учиться, а остальное придет само». Мартин в этом совсем не уверен. Он беспокоится насчет того, что придется жить с кем-то в одной комнате, есть в общей столовой и постоянно быть окруженным сверстниками. Он даже подумывает о дистанционном обучении. Родители говорят, что будут рады, если он еще годик поживет с ними и начнет учиться удаленно. Но в глубине души Мартин этого не хочет. Недавно на свадьбе у родственников Мартин впервые попробовал алкоголь. Он заметил, что после этого ему стало проще общаться с двоюродными братьями и другими сверстниками. Его тревожность утихла. Мало того, он даже потанцевал в компании ребят. После той свадьбы он прочитал в сети комментарий подростка, страдающего социальной тревожностью, который писал, что алкоголь помогает. Однажды утром перед школой Мартин немного выпил в втайне от родителей. Он надеялся, что это поможет немного успокоить нервы в школе. «Если сработает, — сказал он себе, — я смогу уехать в колледж». Мартин использовал комбинацию стратегий избегания и защиты. Какие из них ты заметил? Далее перечислены некоторые из этих стратегий. Попробуй распознать остальные. Избегание. Не общается с одноклассниками. Не поднимает руку на уроках. Планирует учиться в колледже дистанционно. Хочет продолжать жить дома после школы. Защита. Выслушивает заверение в том, что перерастет это. Просит разрешения не отвечать перед всем классом, а ответить только учителю. Позволяет родителям говорить за него во время посещения колледжа. Употребляет алкоголь на вечеринках и перед школой. Обратите внимание, в некоторые стратегии защиты вовлечен не только сам Мартин, но и другие люди. Мама Мартина и миссис Джо думают, что помогают Мартину, ограждая его от ревок. Возможно, они поступают так с добрыми намерениями, однако они не понимают, что их помощь делает только хуже. В этом и заключается проблема каждой из этих стратегий, а также их сочетания. Ненадолго ты чувствуешь себя лучше. Уровень тревожности здесь и сейчас действительно снижается. Ты меньше беспокоишься, если не поднимаешь руку на уроки, Не идешь на вечеринку, где боишься почувствовать себя неловко, или позволяешь маме говорить за тебя. Однако не дай себя обмануть. Такая помощь не решит проблему раз и навсегда. То, что облегчает жизнь сегодня, скорее всего, сильно затруднит ее в дальнейшем. Заложники тревоги Хуанита помнит, что на последней тренировке по футболу кто-то из ребят засмеялся, когда она споткнулась. Она уверена, что над ней снова будут смеяться. Поэтому говорит маме, что на сегодняшнюю тренировку не пойдет. «Если ты пойдешь, отвечает мама, — возможно, на этот раз все будет по-другому. Знаешь, когда все вместе смеются, скажешь тоже, мам, — говорит Хуанита». Ненавижу, когда ребята надо мной смеются. Это совсем не весело. А мне показалось, что ты радовалась, когда забила тот важный гол, напоминает мама. Хуанита на мгновение задумывается. Мам, ты правда думаешь, что я снова забью гол? Конечно, забьешь, отвечает мама. Но для Хуаниты этого недостаточно. Она не забыла насмешки из западения. Вспомнив об этом сейчас, она ощущает настоящий приступ паники и продолжает стоять на своем. «Я же сказала, не пойду». Именно так избегание и защита подпитывают социальную тревожность. Отказ идти на тренировку — это проявление стратегии избегания. Стратегия защиты состояла в том, что Хуанита попросила маму подтвердить, что в будущем она снова забьет гол. Именно так, вспоминая о прошлых неудачах, ты останавливаешь себя и стремишься больше не попадать в неловкую ситуацию. А если все же решаешься на это, то продолжаешь искать признаки своих негативных ожиданий. Так или иначе, ты, скорее всего, не заметишь одобрения или поддержки, которые, вполне возможно, проявят к тебе окружающие. Вместо этого ты будешь во всех их действиях и словах видеть доказательства своего негативного мнения о себе. «Меня считают глупым, я вечно не могу ничего сказать, я должна все время всех смешить». Ты можешь попытаться логически убедить себя, что никакой угрозы на самом деле нет. Твои родители и друзья поддержат тебя в этом. Никто не считает тебя глупым. «Обычно ты хорошо говоришь», Не обязательно кого-то смешить. Но простая логика не может разорвать замкнутый круг тревожности. Даже если мы понимаем, что то, чего мы боимся, не так ужасно, как кажется, мозг продолжает усиливать наши страхи. Вся эта мысленная суматоха и сильные эмоции заставляют нас безоговорочно верить своим страхам. Именно поэтому мы продолжаем избегать и защищаться, что немного снижает беспокойство. Однако мы так и остаемся в тисках тревожности. Мы как будто попадаем в плен. Социальная тревожность наполняет жизнь стрессом не только в настоящий момент. Она влияет и на будущее. Исследования показывают, что если ничего не предпринимать, это состояние будет со временем усиливаться. Если ты не смотришь в глаза тому, кто здоровается с тобой перед уроками, Тебе будет труднее посмотреть в глаза другим людям в обеденный перерыв. Эти стратегии распространяются и на другие ситуации. Если, например, сегодня родители говорят за тебя при заказе обеда в ресторане, то через неделю ты, возможно, не сможешь обойтись без их поддержки во время собеседования при приеме на работу. Так ты только усиливаешь страх вместо того, чтобы преодолевать его. Если ничего не предпринимать, социальная тревожность может привести к депрессии. Начало этого процесса мы видели в истории Стефи, которая все выходные пряталась в своей комнате. Иногда тревожность становится причиной появления вредных привычек, как в случае с Мартином. Со временем, если не вмешиваться, социальная тревожность набирает такую силу, что оказывает влияние на самые важные стороны жизни, такие как отношения, Образование, карьера. Я даже не могу посчитать, скольким взрослым мне приходилось помогать, когда они отказались от работы, которая им идеально подходила, только потому, что она требовала публичных выступлений. Я не пытаюсь напугать тебя. Я хочу, чтобы ты подумал о своем будущем и задал себе трудные вопросы. Хочу ли я преодолеть свою тревожность? Готов ли я работать ради лучшего будущего для себя? Готов ли я перестать избегать неприятных ситуаций, обеспечивать себе всю минутную защиту и работать вместо этого над долговременным решением проблемы? Освобождение. Ты можешь вырваться из тюрьмы социальной тревожности. В этой книге ты познакомишься с программой, основанной на когнитивно-поведенческой терапии, КПТ. Она поможет использовать силу своего разума для того, чтобы изменить свое поведение. А изменение поведения, в свою очередь, переучивает мозг таким образом, чтобы в ситуациях общения ты не испытывал тревожность. Основы программы, как и теория, на которой эта программа построена, придуманы не мной. Различные варианты таких программ широко используются на протяжении многих лет и показали себя с лучшей стороны. Они помогают людям всех возрастов преодолевать тревожность и бороться с другими похожими проблемами. Эту программу легко адаптировать под себя. Например, подростки, о которых пойдет речь в книге, перестали сторониться других людей и стремиться проходить обучение дистанционно. Ты можешь применить те же методы и практики, если испытываешь тревожность в этих или других ситуациях. В следующей главе я объясню, как работает программа. Затем я проведу тебя по этой программе шаг за шагом. В результате ты перестанешь применять стратегии избегания и защиты и начнешь экспериментировать. Постепенно тревожность потеряет над тобой власть. Прежде чем ты испугаешься такой перспективы, а я понимаю, что мысль о том, чтобы бросить вызов своему страху, может быть пугающей, пожалуйста. Попробуй послушать еще немного. Ты больше узнаешь о том, как работает программа и как она помогает множеству твоих сверстников.